Бросить тень такого безобразного подозрения и на кого же? На чистых совестью моих добрых, честных стариков, которым тот же Айзек решительно всем обязан. Нет, это слишком уж гадко и подло. Я горячо всей душой протестовала против его предположения и прямо высказала ему какой-то с его стороны бессовестный черный поступок. А он только ухмыляется. Разве я говорит, обвиняют дедушку с бабушкой? Разве вы можете сказать, что я высказал это? Вольно же вам так понимать меня. А только я этого вам не говорил. Это ваше собственное, а никак не моё предположение. Я сказал только, что вам же больше останется. И дурно в этом нет ничего. А верно вы сами так думаете, до да свои мысли на меня сваливаете. Каково? Выходит, что я сама же виновата. Он же смутил мою совесть и меня же в том обвиняет. После этой мерзкой выходки я сильно разочаровалась в друге моего детства и решила себе держаться от него подальше. После обрезания, спустя 33 дня, мачиха моя должна была исполнить обязательный обряд миквы. Сомневаясь в опрятности нашей украинской миквы, она хотела было отложить этот обряд до возвращения своего в Вену. Но бабушка Сара пришла в ужас от такого намерения невестки и воспротивилась ему самым решительным образом, говоря, что если это будет так, то она навеки покроет не только весь наш дом, но и память мужа своего величайшим позором и посрамлением». Так как неисполнение этого обряда здесь же на месте даст повод каждому не только думать, но и утверждать, что родившийся у неё ребёнок был мамзер, а потому если она не возьмёт микву здесь же в положенный срок, то бабушка будет считать это с её стороны жесточайшим и преднамеренным оскорблением и посрамлением всей нашей семьи, всего рода бен Давидов и памяти покойного. Поставленный таким образом вопрос этот, конечно, должен был разрешиться согласно воле бабушки Сарры. Мачеха, скрипя сердце, согласилась и просила только, нельзя ли распорядиться, чтобы, по крайней мере, хоть воду-то переменили в водоеме. Послали просить арендатора, обещал переменить. И мачеха отправилась в Микву в сопровождении бабушки Сарры. которая непременно хотела сама присутствовать при этом важном обряде. Но возвратилась она оттуда негодующая, просто взбешённая, да и было чего, если верить её рассказу. Я, как девушка, не знающая мужа, избавлена пока от этого обряда, и потому никогда не бывала в микве. Но по словам мальчики, это для каждой опрятной и маломальски брезгливой женщины Выходит нечто ужасное, отвратительное. Начать с того, что наша общественная миква, составляющая по обычаю монополию погребального братства, издаваемая им в аренду баньчику, является единственной миквой для всего города. Поэтому в ней пребывает каждый вечер по нескольку десятков, а то и сотня, если не больше женщин. Помещается она, как и все почти миквы западного края, под сводами глубокого тёмного подвала, в каком-то погребе, куда надо спускаться по скольким ступеням при слабом свете двух смальцовок, едва освещающих эту подземную трущобу. Промозглые стены, которые покрыты какой-то грязной слизью и копотью, где ползают мокрицы, Мачеха пришла туда, разделась, распустила волосы, как это требуется по закону, и предоставила себя в распоряжение негельшнейдеке для узаконенной стрижки ногтей на руках и ногах. Та поусердствовала о стричь их до самого мяса, так что бедной женщине больно было даже ступать на ногу. Но иначе, говорят, нельзя. По уставу надо, чтобы ничто не мешало при чистой воде совершенно омыть всё тело. А без того и самый обряд считается недействительным. После стрижки ногтей очищаемая спускается в водоём вместимостью около кубического метра.